Глава 59. «Значит, я была права, и меня терроризировала сестра. Тем самым чудовищем была Дриана». «Мы нашли демона», — послышался голос Гидеона. Он прижимал меня к себе. «Неужели?» — влетел отец и мистер Кар. «Я так понимаю, Дриана. Демон выбрал ее тело». «Какой демон?» — цепилась я. «Кто-нибудь мне что-нибудь ответит?» — К вам пришли! — послышался стук в дверь. Старый дворецкий стоял в дверях. — Простите, что побеспокоил. Какой-то джентльмен просит пустить его. Срочно. Он назвался Александром. Я так понял, что он издалека. Карета черная, никаких знаков нет. И сам он весь в черном. А еще у него проблема. — Кто это? — заволновалась миссис Джоун. — У нас еще гости! Это. «Это мой брат», — заметил Гидеон. «Зовите его сюда». В коридоре послышались шаги. В комнату, пряча руку за спиной, вошел очень высокий мужчина. Он был молод, моложе, чем Гидеон. Удивительный цвет глаз заставил меня всматриваться в бледное лицо. Глаза у него были фиолетовыми, яркими, как аметист. Волосы были собраны в хвост, а на плечах был дорожный плащ. «Александр!» — обрадовался Гидеон. «Саша!» «Погоди!» — поднял палец в перчатке вверх гость. «Одна очень добрая женщина сказала, что это ваша, и нести нужно по этому адресу, поэтому я не с пустыми руками». «Что это?» — захлопотала мама. «И если вы про подарки, то нам уже ставить некуда». «Ну, это явно не подарок». — произнес тот, кого звали Александром, выводя вторую руку из-за спины. На ней висела Анна Ри, вцепившись в его руку зубами. В одной руке у нее был кол с окровавленным кончиком, в другой — связка чеснока. — Милая, а ну прекрати кусать незнакомого мужчину! Что подумает о тебе твой жених? — всполошилась мама, бегая вокруг Анны Ри. — Я не против. На правах жениха я заявляю, что только за. Забегал глазами мистер Кар. Пусть кусает других. Значит, ваше. Вот, забирай и не плачь. Больше невесту не теряй. Заметил гость. На правах жениха ты мне должен рубаху и камзол. Анныри отцепилась фыркая и возмущаясь. А гость показал нам дырку, видимо, пробитую колом. Он вампир. Я вбила ему в грудь кол, и он еще жив. А потом засунула в рот чеснок, когда он сопротивлялся. Я его три часа выслеживала, — заметила Анна Ри. — По всем подворотням. И что, все зря, да? Он же принц и тоже дракон. А это вообще прилично спрашивать? — Я не вампир, — произнес Александр. Я дракон. О, и спрашивать не пришлось. — Саша, а что ты, дорогой принц, делал в подворотнях? — удивленно спросил Гидеон, положив мне руки на плечи. — Искал кое-кого. Как говорит мама, забей. Кстати, о родителях. Отец просил передать тебе кое-что. Заметил Александр, залезая за пазуху. В записке была дыра. Вот. Гидеон взял в руки бумагу, развернул ее. Даже боюсь представить, что там. Заметил Александр, одергивая плащ. Найдешь истинную, женись нормально. Прочитал Гидеон и вздохнул. Почему он не приехал сам? Его мама не пустила. — заметил Александр, прохаживаясь по комнате и глядя на погром. Поэтому он отправил меня. Сказал, что я должен найти ту, на которой заклинание. В этом деле два дракона лучше, чем один. «Но мы уже нашли!» — заметила миссис Джоун. «Вот она!» И она показала на меня. И я постаралась вежливо улыбнуться, но взгляд фиолетовых глаз остановился на мне. «Она тебе не нравится?» Настороженно спросил Гидеон, а я смотрела на второго дракона. «Не могу сказать. Зверь пока молчит. Можно попробовать позже. Впрочем, мнение отца ты знаешь», — заметил Александр. «Я не собираюсь играть свадьбу, пока чудовище на свободе», — резко произнес Гидеон. «Вторая свадьба? О!» — опешила мама, глядя поочередно то на нас, то на гостя. «А разве так можно? Две свадьбы?» В графстве такого еще не было. Нет, однажды, кажется, у Кливлендов восемь лет назад свадьбу гуляли неделю, но только потому, что не все гости успели подъехать вовремя. Мост смыло в реку, и пока его чинили, свадьбу пришлось тянуть как могут. И я помню, как после этого кухарка миссис Кливленд взяла расчет, уехала в город, стала продавать свою любовь мужчинам за деньги. И это в шестьдесят один год. Полного, миссис Джоун. Обойдемся без ваших норовоучительных историй, в которой либо кто-то умер, либо низко пал». Перебил ее отец, возвращаясь с какой-то книгой. «Итак, у нас демон. Книжный демон. С ним сталкиваются все маги-библиотекари рано или поздно». «И что это за демон?» Спросил инквизитор. «Я лично с таким не сталкивался. Нам не приходилось ловить книжных демонов». «Ну, разумеется. Какой дурак их выпускает?» — заметил отец. «Книга часто бывает не просто книгой, а хранилищем чего-то ценного. Завещание, документов, порочащие переписки, например, или опасного магического артефакта. Понятное дело, чтобы вещица была сохранена, туда сажают стража». Ни один маг-библиотекарь не станет просто так брать и открывать книги, не проверив, есть там демоны или нет. Есть специальные заклинания, которые разрешают заглянуть внутрь. Это что-то вроде взлома замка. На такие взломы уходят недели, а то и месяцы. «Короче, мистер Джоун!» — отыгралась мама. «А то уже все скоро зевать начнут». Если совсем коротко, то история проста. Две девушки. Начал был и мистер Джоун, а потом вздохнул. Две девушки в этом поместье решили поиграть в библиотеке. «Потому что остались без присмотра, да?» Сузила глаза мама. Они каким-то образом открыли хранилище и выпустили демона. Видимо, они ужасно испугались, продолжал мистер Джоун. «А все потому, что остались без присмотра!» Вставила мама. Есть, конечно, предположение, что демон погнался за ними. И одна из них упала с лестницы, а во вторую вселился демон. Заметил Джоун, вздыхая и глядя на миссис Джоун. «Погодите, вот та, которую я принес, разве это не демон?» Спросил Александр, поглядывая на Анны Ри, которая злилась. «Нет, это абсолютно нормальная девушка», вставила мама, обнимая Анны Та недовольно смотрела на чеснок и кол. «Что я сделала не так?» «Где мне теперь искать нормального вампира, которого можно укусить? Я никогда не увижу свои деньги». «Я просто поражаюсь. И ты не мог дать девчонкам зелье памяти и вытащить из них все про тот день?» — заметил инквизитор, закатывая глаза. «А ты думаешь, я не давал?» — нахмурился отец. У Дрианы от него прыщи по лицу, у Шармини болел живот, и они вспомнили все нехорошие слова, которые знали. «Значит, это был не чай?» — спросила я, глядя на отца. «Вот и верь тебе после этого». «Так, хорошо. Я вас услышал. Если вы собираетесь поймать своего демона, то придется делать на него засаду», — произнес Александр. Тем более отец настаивает. Он крайне недоволен той свадьбой. Он сказал, что платье слишком бедное — это раз. Во-вторых, драка началась слишком рано. «Отлично!» Новое платье в мою коллекцию, потерла руки Анна Ри. Сестра, ты меня опять выручаешь. Я не позволю использовать мою невесту как приманку, бросил Гедеон. Ой, а что ж мы стоим тут на руинах? Может чаю и все обсудим? и миссис Джоун. Итак, вторая свадьба будет внутри поместья, а мы успеем заказать платье. Ах, в чем же моя дочь будет выходить замуж? — Миссис Джоун, да успокойтесь вы со своей второй свадьбой! — закряхтел мистер Джоун. — А вы уверены, что она придет? — спросила я, глядя на то, как мама уже расписывает, как украсят лестницу. — Мы ее позовем, — негромко произнес отец, — при помощи шкатулки, которую сейчас поищет леди Мигара, Наверняка на ней осталось заклинание, способное вызвать его сюда. — Мало, — бросил мистер Карр. «Нужно его еще как следует разозлить. Демоны, они осторожные и явно не глупые. Если орать посреди круга «Демон, приди», а за шторкой прячутся ноги, под лестницей слышится сопение, то сомневаюсь, что что-то получится. А еще есть примета, что ничего не получится, если демон тебя слышит». Родоман поднял глаза и посмотрел вокруг. Очень многозначительный взгляд получился. «На этот случай у нас есть Леди Мигара. — заметил мистер Джоун. — Леди Мигара, демона нет в доме? — Нет, — вынырнула Мигара из стены. — Я оставила котиков патрулировать. И вообще, не мешайте мне искать шкатулку. — Гидеон, можно тебя на пару слов? — произнес Александр. — Невесту можешь взять с собой, если так боишься за нее. — Да. А в чем дело? Спросил Гидеон, пока шумная мама вела всех в гостиную, расписывая, что мрачным семейным портретом можно приклеить улыбки, а то они выглядят как-то непразднично и нерадостно. Вроде как бы они не рады за молодых. «После того, как мы поймаем и уничтожим демона, ты поможешь мне разыскать одну нищенку?» Спросил Александр негромким голосом. «Не смотри на меня так. Она истинная». «Молодая?» — спросил Гидеон. Да кивнул Александр. «Не замужем?» спросил Гидеон. «Вроде нет», вздохнул Александр. «Повезло». Вздохнул в ответ Гидеон, положив руку на плечо. «Как вы с ней познакомились?» «Глубоко», заметил Александр. «Я сам не знаю, что на меня нашло, когда я ее увидел». «Рад за тебя. Разумеется, мы ее разыщем».